Глава пятая Мужчина сначала смотрел, как иномерянка отправилась искать Рады. Потом имел возможность наблюдать, как говорила с ним. Немного напряг слух, и теперь он даже знал, о чем. Назвала Раду свое имя. И не захотела сидеть в шатре. Предпочла ночевать на голой земле с драконами. Едва заметная усмешка... Искривила губы Сотхана. Он не сильно расстроился, что его обществу предпочли драконов, но это задело его самолюбие. Вообще вся эта ситуация задевала самолюбие воина. Но Сотхан из клана Быстрых был терпелив. Его не зря отобрали проводником для женщины, на которой возлагается столько... Он бы хотел сказать «ответственности», но само понятие ответственности применительно к ней не укладывалось в его голове. Однако зеркало истины показало именно ее и дало ответ. Далекая женщина из другого мира, ее выбор сдвинет чаши весов судьбы. Победит тот, кого она полюбит и назовет суженным. И ради этого, ради победы в давней войне, Кланы на время забыли о вражде и даже установили перемирие. Их проводников отобрали по одному из каждого клана, лучших из лучших, как племенных жеребцов, красивых, без изъяна и холостых. Сотхана корежила при мысли, что иномерянка будет выбирать из них кого-то, как на рынке постельных рабов. И все же, если это позволит стать первым, он был готов вытерпеть многое. Но Сотхан был не так глуп. Рад и так следит за всеми, как Коршун. Уже отсеял троих. Попробуй ошибись, вылетишь тут же. Впрочем, это было только на руку, меньше конкурентов. А Инамирянка удивила. Оказалась непадка на мужскую красоту и силу. Потому что ни один еще не получил серьезного преимущества. Разве что Айт. Этот был серьезный противник, слишком умен, чтобы не считаться с ним. Но и к нему Сотхан не заметил у женщины сексуального интереса. Говоря попросту, от нее не пахло желанием. Страхом, усталостью, недоверием, обидой. Для себя Сотхан сделал вывод, что в ее прошлой жизни было что-то, заставлявшее ее теперь с недоверием смотреть на мужчин. Означало это только одно... Бдительность этой женщины придется усыплять долго. Значит, это будет затяжная гонка. А судя по тому, как Рад неусыпно бдит за каждым, еще и предельно нудная, потому что придется соблюдать крайнюю осторожность. Что ж, значит, так тому и быть. Сотхан был барсом. Он умел выслеживать и загонять добычу. Он наблюдал за женщиной с самого начала, видел ее вблизи, Она казалась странной, какой-то заторможенной, одновременно излишне импульсивной. Обычно женщины так себя не ведут. И уж точно ни одна из тех женщин, кого Сотхан знал, не предпочла бы ночевать на голой земле с драконами. Сам Сотхан крылатых выродков не любил. Слишком сильны. У его внутреннего зверя от них всегда шерсть вставала дыбом. Но он давно научился скрывать это. Кажется, она действительно заснула. Вглядевшись в маленькую фигурку на земле, мужчина в который раз подивился, кого им послало зеркало истины. Женщина была необычной, это осложняло задачу. Но и к ней можно найти подход. Нужно просто не спеша ее изучить. Понять, что она любит, найти слабые места, подстроиться под них, чтобы стать желанным, драгоценным в ее глазах незаменимым. Но выглядела она, откровенно говоря, не слишком привлекательно. Сотхан мог сделать скидку на то, что у женщины шок. Она устала, грязна и напугана. Если ей дать прийти в себя, немного приодеть и умыть, возможно, впечатление будет лучше. Можно будет какое-то время терпеть ее рядом с собой, но... Пришлось отвлечься, потому что к нему направлялся Рад. Он только что выслал троих неудачников в сердце гор, а теперь явно искал повод, чтобы придраться к нему. Сотхан не собирался давать ему повод. «Что ты сказала ей такого, что она не захотела остаться с тобой?» — сходу спросил Рат. «Ничего, всего лишь назвал ей свое имя». Рат на это раздраженно выдохнул и отвернулся. «Я должен был охранять ее первую половину ночи», — проговорил Сотхан, глядя ему в спину. Я встану на стражу и буду охранять ее здесь». Тот глянул на него через плечо и бросил. «Это твое право». Конечно, это было его право, и Сотхан намеревался им воспользоваться. «Пусть женщина привыкнет к его присутствию». Рад больше задерживаться не стал, пошел придираться к другим. А Сотхану было смешно смотреть, как он бесится и рычит. «Еще бы! Сам Рад!» Повелитель, сильнейший, могущественнейший, а ему как простому воину в очередь становиться. Но правила едины для всех. И тут у Сотхана были собственные амбиции. Потому что если он станет у иномерянки первым, ему поклонится не только клан Быстрых, ему поклонятся все. Когда он достигнет цели, «В женщине уже не будет нужды». Рад решил охранять женщину лично. Потому что знал, для Джейдека все их договоренности пустой звук, а они сейчас слишком близко к его границам. И просто потому, что Сотхан был ему подозрителен. Все-таки это очень интересно, встречать первое утро в другом мире. «Особенно, когда ты просыпаешься в компании шести громадных крылатых ящеров и долго не можешь понять, что вообще происходит и кто пустил динозавров в твою спальню». Проснулась Снежана внезапно и таращилась на драконов долго. Хорошо, что не подняла виск, как в прошлый раз. Потом было бы стыдно. «Ой, простите», — пробормотала, наконец, окончательно приходя в себя. Ей правда не хотелось никого из драконов обидеть. Тем более они защищали и грели ее всю ночь. И вообще у нее возникла мысль, что драконы, как котики, умеют успокаивать. И тут же закатила глаза. Слышали бы эти грозные гиганты, что она котиками обозвала Хотя Нерд так подозрительно фыркнул и скосился на нее, а огромный красный дракон, на котором летал Рат, откровенно затрясся, задрав рогатую голову. Да и остальные тоже странно на нее уставились а спасибо вам огромное доброе утро и я пошла промямлила снежана и пошла искать подходящие кустики чтобы тут же нарваться на окрик рада куда ты идешь одна там может быть опасно Со злости и от испуга она чуть не выругалась, но, как назло, слова все разом закончились, потому что он приблизил к ней свою высокомерно-презрительную рожу и вскинул одну бровь, как будто хотел сказать «Но поговори мне!». И самое обидное, что она на него засмотрелась, как идиотка. Так и стояла, разинув рот, а он что-то нечленораздельное, но обидное, рыкнул и пошел дальше. В итоге в кустике, вернее, в эту дымную сизую дымку, она ходила с двумя сопровождающими. Злая как черт. Никакого личного пространства. Потом все-таки пошла в шатер, умыться и привести себя в порядок. Но этот злый день рад тут не дал покоя. Возник в проеме и заявил, чтобы она закруглялась, потому что они опаздывают. Кроме этого, он принес в небольшой корзинке еду и поставил на пол. «Поешь в полёте». В полёте так в полёте. У неё всё равно пропал аппетит. И ещё к ней сегодня приставили нового проводника. Поздоровался, лицо открыл. Совсем молодой парнишка. Такой юный, нежненький и красивый, что ей захотелось спросить, «Слушай, Трен из клана Зорких, а твоя мама знает, что ты здесь делаешь?» Но ничего этого она говорить не стала, а вместо этого спросила, «Сколько тебе лет, Трен?» Парнишка немедленно подобрался, вздёрнул подбородок и ответил «Пусть госпожа не беспокоится, я достиг возраста мужчины». Ну вот, обиделся. Снежана пожала плечами. чёрт что делается. У них взрослых, что ли, нет? Сейчас времени не было, потому что её уже ждал оседланный Нер. Но потом она обещала себе задать этот вопрос Раду, раз уж всем тут заправляет. «Почему в проводники берут детей? На каком основании?» «Тут, между прочим, опасно! Сама видела вчера, какие твари могут водиться под землей!» Уже когда собиралась слезть в седло, мимо нее прошел Аэт. Поклонился, прижав руку к груди. «Здравствуй, Снежана!» Ей было приятно его видеть. Единственный пока что, с кем тут можно нормально поговорить. Однако только она собралась его окликнуть, опять рядом с ней, как из-под земли, вырос рад и процедил. «Снежана, мы опаздываем!» Еще добавил сквозь зубы «Здесь опасно!» Она стиснула кулаки, немея от злости, и полезла на крыло. Следом за ней взобрался этот парнишка Трен, а потом пепельно-серый Нер мягко оттолкнулся от земли и поднялся в воздух. Остальные уже успели взлететь. Впереди Рат на своем огромном красном драконе. Стоя летел, как и вчера. За ним, тоже стоя, наматывая черным, Аид. Сбоку пронесся еще один, на его спине сидел Сотхан. Он скользнул по ним странным взглядом. Снежане показалось, что его глаза как-то нехорошо блеснули. Но неожиданно для нее Сотхан прижал руку к груди и поклонился, совсем как Ает. Она рефлекторно кивнула в ответ. Его дракон уже унесся вперед, а Снежана все думала, что бы эта перемена в поведении Сотхана значила. Ее новый сопровождающий тренд сидел рядом молча и пристально всматривался куда-то в сторону и вниз. Снежана решила, ну не хочет разговаривать и ладно, и тоже стала осматриваться. Было удивительно, что мир вроде другой, но тоже солнце, горы... Горы были необычные, но такие похожие на земные. Сейчас они уже летели высоко над долиной. Солнце поднималось, лучи пронизывали пепельную дымку, окрашивая ее розово-золотистым, а горы густо-сиреневым до черноты. Потрясающая красота! И еще она заметила, в солнечном свете чешуя нера блестит и переливается, как темный перламутр. Она залюбовалась и погладила чешуйки, и только собралась сказать дракону, какой он красивый, как ее молчаливый юный спутник внезапно выбросил руку, показывая на точку внизу слева, и что-то резко выкрикнул. А потом началось это.